Глава 19. Олимпийская чемпионка по ненависти к себе. На следующей неделе у меня состоялся первый созвон с Джоди Хильдебранд. Я ответила на звонок, сидя в углу своего встроенного шкафа. Хотела быть уверена, что никто не услышит, о чем мы будем говорить. «Итак, шарим», — начала Джоди деловым тоном, «не будем ходить вокруг да околом», «Цель наших звонков — определить и проработать отклонения в мышлении, которые заставляют тебя держаться холодно и высокомерно, отчего в вашей семье возникают проблемы. Можешь мне рассказать об этом подробнее со своей точки зрения?» «Я не знаю», — уже раздраженная, заявила я. «Я стараюсь быть хорошим человеком». «Но ты правда хороший человек?» «Да, думаю, что так. Да и кто может знать, наверняка». Джоди дала этому вопросу повиснуть в воздухе. «Зоны роста есть у всех», — сказала она наконец. «Задавать себе правильные вопросы — вот в чем суть. Это признак осознанности». «Здесь я согласна», — искренне ответила я. «Вообще, я постоянно задаю себе вопросы. В этом и проблема». «Но правильные ли это вопросы, Шари? Я так не думаю, иначе почему мы беседуем сейчас?» Я выслушала объяснение Джоди о том, как люди совершают так называемые логические ошибки, то есть обманывают сами себя. Она сказала, что я могу лгать себе, будто я хороший человек, если это вписывается в мое искаженное восприятие. Потом объяснила, как важно, чтобы приблизиться к правде о себе, бороться с логическими ошибками. Для этого надо усвоить новый образ мышления. Тот, что основан на полной честности и пристальном наблюдении за собой. «Хорошо», — сказала я. «Я готова за собой наблюдать. Кажется, наше время вышло, не так ли?» «Да, прежде чем повесить трубку, я хочу коснуться еще одного вопроса, Шари. Я слышала, ты говоришь обо мне неприятные вещи. Вот же черт! Кровь перелила к моим щекам». «О, простите». «Не извиняйся, лучше скажи правду». Хорошо, да, у меня есть сомнения. Я сказала говорить правду, Шаре. Ты распространяешь сплетни, ложь и вымысел. Как, по-твоему, это осознанное поведение? Или ты предпочитаешь слепо верить всему, что пишут в интернете? Я имела в виду, если это правда, начала я, понимая, что вступаю на вербальное минное поле. О, тебе предстоит много узнать о правде, Шаре. «Тебе понравится. Чеду помогает, и он ведет себя гораздо лучше, не так ли?» Жизнерадостно воскликнула Джоди, внезапно сменив тон. «Он проявляет больше уважения», — тихо ответила я. «И твоя мама кричит гораздо реже, чем раньше, верно?» Это была правда. Руби стала реже повышать голос с тех пор, как вступила в соединение. Вопрос в следующем. «Готова ли ты проделать такую же работу и стать счастливым человеком для своей семьи, а в будущем и для мужа?» «Конечно», — сказала я, чувствуя, что только что заключила сделку с дьяволом или, по меньшей мере, с его коучем.